Глава 22. Женитьба. Сарказм. На этот раз я не стал покупать коня, а воспользовался услугами почтового экипажа, решив путешествовать инкогнито, что мне и удавалось весьма долго, пока я не добрался до Толеда. Мерседес здесь действительно не было, но зато мне дали ее адрес. Едва я появился у ворот Академии, привратник Диего растворил калитку, словно бы ждал меня, и сразу запустил внутрь. Поприветствовав меня, он сказал, «А вас спрашивали декан факультета Инквизиции и ректор. Подождите в гостевой комнате, я их оповещу». В ответ я спросил у него, «Я хотел узнать о синьорите Мерседес де Сильва. Где она сейчас находится? Мне нужно найти ее». «Да-да». Она говорила о вас и оставила письмо. Думаю, там будет все сказано. Прошу вас». В ожидании я провел совсем немного времени и скоро слуга оповестил, что меня готовы принять. «А, вот и наш отчаянный моряк!» Тепло приветствовал меня ректор. «Присаживайтесь, граф, где вам будет удобнее». Оглянувшись, я уселся в одно из вычурных деревянных кресел и приготовился отвечать на многочисленные вопросы. Ректор переглянулся с деканом инквизиции и спросил, «Можно вас поздравить с первыми победами?» «Да, но они весьма скромные». «Возможно, и так. Мы уже наслышаны об этом». «Пока новости распространяются в узком кругу, но вести о победе над пиратами обязательно дойдут и до короля. А до его святейшества уже дошли». Заметил в свою очередь Беллармини. «Мы вас ждали, граф. Не сочтите это вмешательством в ваши личные дела, мы всего лишь хотим вам помочь. Вы еще совсем молоды и многое не знаете. Или не догадываетесь. С вами был на корабле Падре Луис? Ведь так? Точно так. Понятно. Он рассказал о вас его святейшеству, и, насколько я знаю, его характеристика о вас весьма противоречива. «Не буду вдаваться в подробности, это ни к чему. Вы нам с ректором импонируете своим отношением к жизни и людям, и нам бы не хотелось, чтобы вы, граф, стали жертвой нелепых интриг. Послушайте нашего совета». На этом месте инквизитор сделал паузу и посмотрел на ректора. Тот кивнул, и инквизитор продолжил. «Так вот». Если вам предложат перенести свою деятельность из Средиземного моря в Карибское до возле берегов Испанского Мейна, вам нужно обязательно согласиться. То, что вы родились в Панаме, будет только плюсом. Здесь же вас все равно будут считать гачупином и весьма опасным гачупином. Отец Луис сообщает, что вы сильный маг, а вкупе с вашим умением воевать на море и удачей... Вы очень быстро сможете продвинуться наверх и потеснить там кое-кого. Это лишь догадки, но примите это к сведению, Гарсия. Мы желаем вам только добра. Спасибо, я понял. И поднявшись, я поклонился. Но что же, не будем вас задерживать, граф, — снова включился в разговор ректор. У привратника для вас есть письмо. А вот и адрес, куда вам надлежит ехать к вашей невесте. «Вы же о нем больше всего думаете?» Я снова поклонился и забрал протянутый листок пергамента с написанным на нем адресом «Мерседес». Возле ворот меня ждал Диего и, улыбнувшись, вручил мне магически запечатанный кусок пергамента. Открыл я его только по приезду в свое поместье. Там же вчитался и в подробный адрес места, где жила «Мерседес», и в сам текст «Мерседес» находилась в местечке с названием «Барбадос», а сам фамильный замок назывался санс сибрао дас Винес. Всего в 50 милях от него находился порт Виго, где швартовался корабль графа де Сильвы. Текст письма, написанного «Мерседес», гласил «Эрнандо, я с успехом сдала экзамены и уезжаю к себе домой. Люблю тебя и жду. Не знаю, когда ты приедешь и сможешь меня найти», Но знай, что я каждый день думаю о тебе и мечтаю стать твоей женой. Твоя Мерседес. Ниже была приписка. По скрипту Ходят слухи, что моим родителям предлагают отправить меня на боевую практику, чтобы присвоить мне степень боевого мага. Ведь Испания постоянно ведет разные войны, и любой маг сейчас на счету, включая и женщин. Надеюсь, что до этого не дойдет. Всегда твоя Мерседес. Прочитав письмо, я задумался. Да, письмо одновременно внушало и тревогу, и радость. Надо спешить, пока «Мерседес» не уехала. Я и так задержался, а уже был конец лета. Все решив для себя, я стал собираться в дорогу, предварительно проверив оставленные миллионы. Деньги были на месте. Хорошо, это радовало. Никто не пытался вскрыть мой тайник, что было вдвойне хорошо, и брать оттуда я ничего не стал. У меня с собой было сто тысяч реалов из числа трофейных. Этого должно хватить и на свадьбу, и на подарки, если они будут нужны. Толедо я купил карету и тройку лошадей для нее. Взял подаренную королем шпагу, надел все магические перстни, в том числе и подаренные сокурсниками, и отправился в путь. Позади моей кареты скакали нанятые пятеро солдат, которые сейчас весело переругивались между собой, осматривая с великим вниманием всех путников, попадавшихся навстречу, и особенно путниц. В карете я был один и откровенно скучал. Мне же предстояло держать марку. Мое прибытие в замок невесты должно быть на уровне а то местное знать все косточки потом перемоет незадачливому семейству. Нехорошо будет. Я и с одной-то до еле справляюсь, а тут сразу две. Сомневаюсь, что Мерседес бросится меня защищать перед ними. Скорее всего, отойдет тихонечко в сторонку, Аля «Какое небо голубое, мы не сторонники разбоя». Сложно все, но интересно. Дорога прошла спокойно, И вот перед моими глазами, неотрывно смотрящими в небольшое окошко кареты, появилась сначала большая лужайка, по которой велась дорога, а потом и выступающая за ней невысокая декоративная ограда. За оградой проглядывал красивый большой дом, обрамленный листвой апельсиновых деревьев. Построен он был в мавританском стиле из белого камня и размерами походил на небольшой дворец. Что сказать? Красиво. Подумал я, вылезая из кареты. Все же сиротой быть плохо. Ни матери, ни отца, ни сестры, ни брата с собой я не привез. И некому было оповестить хозяев о прибытии, кроме моих же наемников. Но эти ребята были наняты для другого. Совсем для другого. Все же магия в этом мире многое заменяет. И весть о моем прибытии я направил в замок не только в виде гонца из ближайшего к поместью поселка, но и с помощью не очень сильного заклинания. Поэтому к моменту, когда я подошел к красивой калитке ограды, меня уже ждали, и дверь сразу же распахнулась. Войдя во двор поместья или замка, не знаю уж как правильно, я издалека заметил, что на порог дома вышел граф де Сильва. Позади него стояла мать Мерседес но самой невесты видно не было. Да я и не рассчитывал, что по прибытию сюда Мерседес бросится ко мне на грудь и будет энергично и жарко забрасывать мое лицо поцелуями. А хотелось бы. Неспешно и с максимальным достоинством, на которое я был только способен, я зашагал навстречу родителям Мерседес. Дойдя до них, молча стоящих на пороге дома, я манерно поклонился и произнес... Граф Эрнанда Хосе Гарсия и Монтера желает знать, все ли наши взаимные договоренности еще в силе касательно помолвки меня и вашей младшей дочери Мерседес Марии Доминго де Сильвы. Чуть язык не сломал, пока выговорил, от волнения, наверное. Отец Мерседес усмехнулся, мать скривилась, и граф ответил мне. «Ваша помолвка еще в силе, граф, но...» Себастьян де Сильва затянул паузу. «У меня ёкнуло сердце и дрогнуло лицо, но я справился с собой. Но Мерседес по приказу канцелярии короля отправили на границу с Францией в составе группы выпускников Духовной Академии. Для боевой практики, я полагаю. Это приказ, который исходил от самого короля, и я не мог его ослушаться». «Насколько я знаю, Мерседес в письме вас об этом предупреждала». «Предупреждала», — ошарашенно пробормотал я. «Но как это возможно? Ведь мы помолвлены и должны пожениться». Граф вздохнул, его жена промолчала. «Я заметил, что она скорее расстроена этим, чем обрадована». «Я не могу ничего сказать. Мерседес была в ярости, когда об этом узнала». Но я не могу ослушаться своего короля. И вы это должны понимать. Все мы должны это понимать. Единственное предположение, возникшее у меня в связи с этим, вам, очевидно, не понравится. У вас есть недоброжелатели, и они весьма сильны и коварны». «Да». Я поднял брови, справившись с нахлынувшими эмоциями. Растерянность ушла, и я снова мог адекватно реагировать на полученную информацию. — А может быть, их нет? И это всего лишь ваше нежелание? Граф поджал губы и налился краской ярости. Кровь прилила и к моему лицу. Магическое ядро мгновенно раскрутилось, и энергия потекла по моим пальцам. Глаза сверкнули, и рука коснулась ножен с клыком. — Ого! Вы опасный человек, граф! Десильво мгновенно успокоился и дал знак жене, чтобы она зашла внутрь дома. Что же мы стоим на пороге? Я совсем забыл о гостеприимстве. Проходите. Он посторонился, и я вошел в дом. Вместе с графом мы сразу прошли в огромную гостиную. Вышкаленный слуга отодвинул кресло, приставленное к огромному прямоугольному столу. Напротив меня уселся граф. А его жена расположилась немного в стороне, заняв простое кресло, и внимательно смотрела оттуда за нами и слушала все, о чем мы говорили. «Я все больше убеждаюсь в том, что вы созданы друг для друга», произнесла графиня де Сильва. Граф, предостерегающе взглянул на жену так, что она даже возмущенно привстала. «Мария, прекрати! Если бы этот юноша не любил твою младшую дочь, он бы не сделал всего того, что сделал даже сейчас. И если бы она не любила его, она бы не совершила тех поступков, что совершила». Произнеся это, граф снова повернулся ко мне. Дал знак слуге, тот кивнул, и в гостиную сразу же вошли двое других слуг и начали расставлять между нами столовые приборы, для начала поставив на стол фужеры и запыленную бутылку красного вина. Херпкая, рябиновая, густая, как масло, живительная влага забулькала в серебряные бокалы. Я сгорбился, придавленный неприятными известиями. Граф взял в руки фужер и, посмотрев на вино, сделал несколько небольших аккуратных глотков. «Эх, вкусное какое! Оно урожая 1755 года. Помню, жаркое было лето». А Мерседес еще и не было на свете. Вот так. Да, я вижу, что вы друг друга стоите. Она огонь, а вы вода. Насколько я слышал, вы отличный моряк, да еще и маг. Я чувствую свою вину перед вами, граф. Поэтому хочу вам рассказать о вашем отце. Когда я вас спас и оставил на Кубе, я постарался навести справки о вашем отце и матери. Мать ваша, достойнейшая женщина, происходила из небогатого рода, который одним из первых переехал в Новый Свет. А вот ваш отец был известным моряком и шкипером. Его охот набрали в самые рискованные экспедиции, и он плавал по всем морям и океанам, надолго оставляя свою семью. Я смог узнать, что последний его рейс был в составе португальской команды, и плыли они в сторону островов пряностей. Там тоже много пиратствующих кораблей. Возможно, они пали жертвой голландских конкурентов или английских разбойников, что не чураются ничего. Я не знаю, но счел своим долгом рассказать об этом вам. Спасибо. Я тоже отпил вина из своего бокала. Вино действительно было превосходным, но не могло убрать горечь напрасных надежд. Что теперь делать, я не знал. Что касается Мерседес, то она должна вернуться обратно примерно через месяц. И да, сбежать у нее не получится. Я знаю, что вы бы этого хотели, да и она тоже. Но в Мадриде она вынуждена подписать бумагу о том, что она обязуется полностью отработать боевую практику и не имеет права досрочно завершить ее. А кто уведомил вас об этом? И с кем вы общались в Мадриде по этому вопросу? Кто все это курировал? Не выдержал я. Небольшого ранга чиновник из королевской канцелярии отдела, которым заведует маркиз де Тараль, отмахнулся Себастьян де Сильва. В голове зашумело, адреналин массово выбросился в горячую кровь. Я машинально сшал фужер и залпом выпил оставшееся вино, немного помяв толстые стенки бокала. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Граф заметил перемену в моем настроении. Вы думаете, что Маркиз имеет к этому отношение? Возможно. Я не знаю. Когда я смогу увидеть Мерседес? Через два месяца точно. Вы подтверждаете то, что выдадите ее замуж за меня? Да. Хорошо, больше ничего меня здесь не держит. Примите эту карету от меня в качестве свадебного подарка. Надеюсь, что через два месяца вы украсите ее для свадебного кортежа». «Спасибо», — удивился граф. «А на чем же вы поедете обратно?» «На любом коне». «Тогда я выделю вам лучшего своего рысака». «Лучшего не надо», — поморщился я. «Дайте мне спокойного нравом и не слишком резвого. Мне подойдет и такой». «Как скажете», — согласился со мной граф. Через час я в сопровождении своих нанятых солдат выехал из фамильного поместья графа де Сильвы. Сказать, что я был расстроен, значит ничего не сказать. Я был в полном унынии. Хотелось рвать и метать. Невыносимая тоска терзала мою душу. В руках я держал еще одно послание от Мерседес, которое вручила мне ее мать. За время разговора ее суровый взгляд немного смягчился, и она внимательно следила за выражением моего лица. Не знаю, о чем она думала, но в конце концов решила не мешать мне и отдала письмо, которое оставила Мерседес. Невозможно было узнать, кто больше против моего брака с Мерседес. Собственная матушка или Элеонора де Тораль во главе со своим отцом, Вот же сука! И зачем я им понадобился? Нет других женихов, что ли? Что за гадство? Положение «так не доставайся же ты никому» меня откровенно бесило. Но сейчас я просто ничего не мог сделать. Практически ничего. Выход был только один. Это и дальше стремиться к вершинам власти, обретать влияние и друзей. И бороться с пиратством. И везде свои сложности. Везде. Инквизиции нужно одно, королю другое. Всем этим, что находится у его трона, третье. Впрочем, всем нужны были и деньги, и сила. Значит, надо стать такой силой, с которой будут все считаться. Я вздохнул и пришпорил лошадь. Конь увеличил скорость, разбрызгивая грязь из-под копыт и поднимая пыль там, где дождя еще и не было. Такого поворота я совсем не ожидал. Многое я передумал, находясь в седле. Очень много. Сердце по-прежнему ныло. Трясясь в седле, я развернул письмо и стал читать. «Эрнандо, я люблю тебя. Уже совсем немного осталось между нами расстояний, чтобы соединить свою судьбу с тобой. Но меня неожиданно для всех включили в группу боевой поддержки нашей армии на границе с Францией». Не знаю, кто это сделал, хоть и догадываюсь. Не знаю, на что они надеются. На то, что погибну я или ты. А если выживешь и забудешь меня, то знай, что я тебя люблю и не передумала стать твоей женой. Твоя Мерседес. Самые теплые чувства наполнили мою душу. Я снова вспомнил жаркие поцелуи, которыми наградила меня Мерседес как она, самовольно сбежав из академии, догнала меня на дороге и в засос целовала в губы, не страшась ничего. Разве можно расстаться с такой решительной девушкой? Или все же можно? В голове всплыли дурацкие пословицы. «Пройдет любовь, завянут помидоры», «Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда», но нет, я встряхнул голову и посмотрел вдаль». За линией горизонта появились очертания строений моего поместья, и вскоре я уже въезжал во двор. Но не успел я переночевать, как буквально на следующий день уже принимал гонца, присланного от его святейшества. Что интересно, но о том, что Мерседес уехала в составе боевой группы, ни декан, ни ректор мне не сообщили. То ли они не знали, то ли не захотели говорить, то ли еще что. Странно это все. Через сутки я выехал в полном боевом вооружении в Мадрид. Себастьян де Сильва с супругой стояли на пороге и смотрели, как уезжает Эрнанда Гарсия. Как только всадник скрылся вдали, граф отошел от узкого окна и направился в свой кабинет. Молчаливой тенью за ним пошла и Мария». В Кабинете граф развалился в уютном кресле и, откупорив бутылку вина, стоящую на столе, плеснул рубиновой жидкости себе в бокал. Мария де Сильва молча стояла рядом и смотрела на мужа. «Ну, что ты стоишь, Мария, немым укором?» «Зачем ты это сделал, Себастьян?» «Что это?» «Зачем ты все подстроил?» «Ты же знаешь, мне тоже не нравится этот юноша, но это слишком жестоко». И не только по отношению к нему, а и к нашей дочери тоже. Ты не боишься, что она тебя возненавидит? Не боюсь, Мария. Ты распустила девчонку? Да я и сам в этом виноват. Но я исправлюсь. Пусть Гарсея навсегда исчезнет с горизонта нашей семьи. За что ты его так не любишь? За что? За то же, за что и ты, Мария. Я спас его и вывез с необитаемого острова. Это был худой, почти черный заморож. А теперь он влюбил в себя нашу дочь и лезет в нашу семью. И я не позволю ему это. И никогда не породнюсь с мерзким Гачупином. Лучше бы я его оставил на том острове. Ты правильно сделал, Себастьян. Святая Дева Мария видела это и покровительствует нам. Но, может быть, стоило все же подумать. Ведь Мерседес будет страдать. Пострадает и перестанет. Я уже нашел ей другого жениха из старинного дворянского рода. Он германец и как нельзя лучше подойдет ей. И он тоже маг воды. Как только этот Гачупин отправится в новый свет, а он обязательно туда уплывет, я разорву помолвку и заключу новую. Мерседес слишком много о себе возомнила. Пара недель приема настойки магического бессилия и ее потенциал резко уменьшится. Пока она будет переживать из-за этого, ей будет не до любви и не до женитьбы. А потом и забудет». Ведь время и обстоятельства лечат получше лекарств и магии. «Как ты жесток!» И Мария де Сильва без сил опустилась на ближайший стул. «Я жесток?» «Это судьба жестока ко мне. За мою доброту она же меня и наказывает. Его отец всего лишь идальго. А мать – дочь обычного моряка, который смог дослужиться только до мастера парусов. А его отец – о, это самый известный авантюрист, о которых я только слышал!» где он только не бывал, пока не сгинул, уйдя в экспедицию вместе с португальцами. Не с испанцами, а с португальцами. И я не намерен породниться с этим безродным. Но ведь юноша уже граф. Он смелый, удачливый и сильный маг. Ну и что? Я тоже сильный маг. И Мерседес, а особенно Долорес. И что скажут родители ее мужа? Нет, я не хочу и слышать об этом. Но ты же согласился на помолвку. «А что мне оставалось делать?» «Мерседес стала совсем невменяемой. Лучше поступиться малым, чтобы выиграть больше. Ведь на кону стоит счастье дочери. Вот именно, Себастьян. А кроме того, он преподнес нам очень дорогие подарки. Кем мы будем после этого?» «Мне не нужны его подарки. Как только все станет ясно и появится возможность, я перешлю на Кубу ему деньги. Они мне не нужны, мы не нищие». «Но как ты смог это все провернуть, Себастьян?» «Как?» «Все очень просто. У маркиза де Тараль дочь серьезно рассчитывала на замужество с этим Гарсией по своим причинам. Им нужна свежая кровь. Да они не видели этого Гачупина, когда он был жалким. Им проще. Но не сложилось у Элеонора. И не сложилось именно из-за Мерседес. Естественно, они возненавидели нас за это. Но я все уладил». И в приватном разговоре мы общими усилиями нашли решение этой проблемы. Ты даже не представляешь, какие связи для этого нам пришлось задействовать. Но все будет впрок. Теперь Маркиз мой должник. Я помог ему решить его проблему и помог деньгами. А он помог мне не только с Мерседес, но и свел меня с нужными людьми. Так что все в семью, все в семью». Пришлось даже обращаться к его святейшеству. Так что Гарсия обязательно уплывет за океан. У него просто не будет другого выхода. И я очень прошу тебя, Мария, забудь этого Гачупина и сделай все для того, чтобы о нем забыла и Мерседес. Ради нашей семьи и будущего Мерседес я обещаю тебе это. Но не из-за того, что Гарсия – безродный Гачупин, а из-за того, что он выбрал для себя очень опасную стезю – Мало того, что он моряк, но еще и намерен бороться с пиратами. А такие люди долго не живут. И я не хочу, чтобы наша дочь осталась вдовой совсем молодой. Не хочу. Хорошо, Мария, спасибо. Я тебя люблю. Я тоже тебя люблю, Себастьян. Но ты очень жесток. И я еще долго буду помнить об этом Гарсии. Думай о чем хочешь, только не мешай мне, Мария. Хорошо, Себастьян. И Мария замолчала переживая из-за создавшейся неприятной ситуации.